«Все это только мои домыслы. Может быть, никакого барьера и не было. Может быть, твоя капсула просто была не из Про... «Был барьер! Был!» — закричал Харлам. «Ваше объяснение единственно верное. Почему вы мне раньше ничего не сказали?» «Я не был уверен», — простарал Твисел. «Я и сейчас сомневаюсь».